Он изображал как нечто гениальное простую мысль о займе 400 миллионов, которого должно хватить сразу на погашение других, более тягостных долгов, на полезные улучшения, на восполнение недостаточных поступлений, на оплату всех предвиденных и непредвиденных расходов в течение пяти лет и даже затрат на войну. Вся подготовка к ней была, как он говорил, совершенно закончена на случай, если это бедствие произойдет, несмотря на обоснованные надежды короля, что оно надолго устранено благодаря мудрости и твердости тех переговоров, которые он вел. Так министр дерзнул охарактеризовать поведение французского двора в отношении Голландии в течение 1787 года. Примечание 14. Эта картина благодеяний правительства завершилась новым указом о некатоликах. Примечание 15. Хранитель печати отметил большие преимущества, которые дает промышленности прирост населения, коснулся достижений общества, возможно, благодаря новым гражданам, указал на достигнутое, наконец, согласование закона с природой и с обычаями. Но его слова явно обнаруживали цель всей этой приуроченной к случаю филантропии. Никто не верил, что министр рассердится... Если благодеяния его веротерпимого закона будут отсрочены, лишь бы каждый высказался без оттяжки за утверждение займа, который должен был дать государственной казне 400 миллионов. После того, как хранитель печати закончил изложение сущности обсуждаемого вопроса, заседание приняло обычное для парламента течение и форму. Прежде всего выслушали докладчика парламента. Так называлось должностное лицо, на которое возлагалась обязанность рассматривать все законы, направляемые правительством в парламент для регистрации. Это лицо всегда выбиралось министерством среди самых старых судей, которые образовали привилегированную секцию, называвшуюся Большой Палатой. В нее попадали, согласно принятому порядку, исключительно за продолжительную службу. Звание докладчика парламента было присвоено не должности, а лицу, выполнявшему поручение, связанное с особым доверием. Оно открывало путь к удовлетворению честолюбия и к богатству. Почти всегда им наделяли духовных лиц, так как из всех способов вознаграждения и обогащения кого-либо самым простым и дешевым было наделение аббатством. Страница 364. На этом посту аббат Тирай положил начало своей известности и богатству. После него изменили обычаю и дали это звание Амикуру, которому покровительствовал Орлеанский дом. Колонн лишил его этого положения, так как он заподозрил, что Амикур вредит ему, стремясь сам проникнуть в министерство. Место Амикура заступил аббат Андо, не обладавший изумительной обходительностью своего предшественника – его большим знанием государственных дел и благоприятной внешностью. Но основная его задача заключалась в точной передаче указаний Королевского Совета в ответе на задаваемые вопросы посредством объяснений, слишком поверхностных для действительного освещения вопросов, но достаточных для удовлетворения притязаний большинства, более жадного к почтению, чем к познанию. Таков именно был в данном случае доклад «Аббата Тандо», представлявший собой длинное и скучное пояснение к указу. Он закончил заявлением, что чрезвычайно важное значение подобного займа побудило бы его просить об образовании комиссии для рассмотрения указа и для доклада, если бы присутствие его величества не свидетельствовало, что государь прибыл в свой парламент для получения окончательного решения. После речи докладчика началось обсуждение – Первый президент приглашал по очереди каждого члена высказать свое мнение. Герцог Орлеанский в нескольких словах высказался за отклонение указа. Это было его первое открытое выступление против двора. Те ораторы, которых вследствие их таланта и особых свойств слушали обычно с наибольшим вниманием, удвоили в этот день свои усилия, чтобы быть замеченными королем и произвести на него впечатление. Присутствие монарха не вносило ничего, что могло бы навеять робость и заставить отклониться от правды. Предполагалось, что он прибыл в среду пэров королевства, чтобы заглянуть в сердца своих естественных советников. Как почетен мог быть успех судебных сановников, если бы им удалось силой своего слова отвлечь короля от обольщения посредственности, подействовать на его рассудок светом разума, тронуть его сердце картиной бедствия, от которых страдала Франция, не возлагая на него вины. Об этом успехе мечтал в особенности Де Премениль. Пользуясь славой первого оратора, среди оппозиционных двору членов парламента он не обманул ожиданий своей партии. В этом чрезвычайном случае его речь была призывом к личным чувствам короля. Он умолял его отложить в сторону мнения своего министерства и заранее готовые взгляды своего совета. Взвесить без предупреждения те истины, которые он услышит, и дать себя увлечь тому убеждением, которое у него сложится. Он заклинал его вообразить себя как бы в недрах своей семьи, окруженным собственными детьми, и не подавлять те движения, которые могут быть вызваны в его отцовском сердце этим радостным состоянием. Каждый из ораторов подходил к вопросу с той точки зрения, которая была свойственна его обычным взглядам и вытекала из особенностей его таланта. Страница 365. Сопоставляя все, что было сказано хранителем печати и докладчиком парламента об общей сумме государственных обязательств и недостаточности доходов, О возможных улучшениях и установленном дефиците, об экономии в будущем и скудости в настоящем суровый Роберт сен Венсен находил, что для обеспечения займа нет ничего, кроме огромного дефицита, что нельзя, не допуская недобросовестного умолчания, предназначать на покрытие нового долга прежние налоги, уже служившие обеспечением старых займов, и что парламент... явится соучастником в преступлении, если он предложит заимодавцам оказать доверие государству, покрывая своей регистрацией ту бездонную пропасть, в которую кредиторы низвергнут свои капиталы. Фрето, поверхностное красноречие которого объяснялось недостатками его эрудиции, поразил короля и все собрание сопоставлениями, заимствованными им из собственной памяти. Он прямо возражал против неправильного и двойственного положения хранителей и который, продолжая занимать должность первого президента Парижского парламента, явился на заседание для выполнения функции министра, намечая проекты законов в Совете, претендовал на их обсуждение в парламенте и сосредоточивал таким образом в одном лице законодательную инициативу и утверждение законов пристрастия составителя проектов и непредвзятость судебного сановника. Он пришел не более не менее как к выводу о необходимости исключить Ламуаньона из собрания в момент подсчета голосов. Аббат Ликуанье приводил такие же основания в пользу исключения генерального контролера Ламбера, участвовавшего в заседании в качестве почетного советника. Аббат Сабатье, с которым я уже познакомил как с одним из советников Герса Горлянского, льстил королю похвалами, что придавало ему еще больше пикантности его горькой сатирии на министров. Он настаивал на своем излюбленном проекте созыва генеральных штатов и указывал, что впредь парламент не сможет привлекать общественное доверие. Поэтому он приветствовал периодические созывы представителей народа и призывал их снова взять на себя ведение дел и положить предел тем хищениям, от которых... Они одни обладали целебным средством. Страница 366. Несколько членов говорило в пользу указа. В этом обширном собрании были также сторонники двора. Среди них выделялся герцог Неверне, известный с 1771 года своим противодействием планам канцлера МОПУ. Люди редко сохраняют энергию до конца своей деятельности. Царедворцы рано стареют, и почти все люди старее легко становятся царедворцами. Обсуждение указа было посвящено полных семь часов, и король слушал все время с неслабевающим вниманием, а нередко даже со знаками интереса. Казалось, что ему приходится больше всего бороться с впечатлением, произведенным на него речами де «депремениля», «сабатье» и «фрето». Но в этом отношении его хорошо подготовили. Когда были выслушаны все говорившие, надо было собрать и почитать голоса, хранитель печати поднялся, приблизился к королю, выслушал его распоряжение и возвратился на свое место. После этого король произнес слова «Я приказываю, чтобы указ «Гласящий» был записан в регистрах моего парламента для его выполнения согласно форме и содержанию». Теперь наступил момент для выступления на сцену герцога Орлеанского. Но чтобы хорошо понять подготовленную ему роль, необходимо обратить внимание на употребленные королем выражения. Произнесенная им формула была бы совершенно правильна, если бы дело происходило действительно в королевском заседании, то есть если бы после обсуждения были собраны голоса, и король приказал бы только то, что вытекало из установленного мнения большинства. Но именно этого-то основного вывода из всякого обсуждения в собрании на этот раз не доставало. Обсуждение происходило свободно, но голоса не были собраны. Можно по правде говоря предполагать, что если бы министры, был более мужествен и ловок, и решился допустить подсчет голосов, то результат был бы благоприятен для указа. Во всяком случае, несомненно, что были приняты все меры для получения большинства. Заседание было назначено в такое время, когда вакации парламента должны были формально закончиться, но по известному обычаю затянулись далеко сверхзаконовый срок. не хватало многих членов, из шести президентов на заседании присутствовали только четыре. Но в то же время архиепископ Тулузский не упустил предупредить всех тех, на кого он рассчитывал. Кроме того, в собрании было привлечено чрезмерное количество штатных советников, почти никогда не пользовавшихся своим правом присутствия, и чинов судебной канцелярии прошений, зависимых уже по самому своему положению, Причем из последних были привлечены наиболее зависимые в силу своего характера или честолюбия. Несмотря на столько мер предосторожности, правительство не дерзало рассчитывать на большинство, хотя оно было бы счастливо им располагать. И собрание превратилось в итоге в настоящее королевское судебное заседание, что бесспорно должно было отпугнуть привлекаемые капиталы. Нельзя слишком подчеркнуть всю неосторожность и в то же время робость подобного поведения. Страница 367. Министры думали помочь беде, исключив из приказа о регистрации следующие слова, характерные для королевского судебного заседания. Согласно моему точному приказу, Вычеркивая эти слова, они льстили себя надеждой, что этим они заставят публику замолчать и думали доказать, что происходило заседание в присутствии короля, но не формальное королевское судебное заседание. Разоблачение этой ввертки было для них смертельным поражением. Советники герцога Орлеанского предоставили ему нанесение именно этого оглушительного удара. Король едва кончил говорить, как встал герцог Орлеанский и заявил. «Если король заседает в парламенте, то надо собрать и сосчитать голоса. Если это королевское судебное заседание, то нам предписывается молчание». Он остановился, но так как король ничего не ответил, то он продолжал. «Ваше Величество, разрешите повергнуть к вашим стопам мой протест против незаконности ваших приказаний». «Надо вспомнить взгляды, существовавшие тогда во Франции». и действовавшие там принципы власти, чтобы понять впечатление, которое должен был произвести этот первый случай, когда принц Крови заявлял протест в парламенте и в присутствии самого короля объявлял незаконным отданное им распоряжение. История монархии не знала ничего похожего. Были известны принцы Крови, сопротивлявшиеся с оружием в руках королевской власти, но никогда еще не видали, чтобы они ставили ей конституционные пределы. Король, удивленный и приведенный в замешательство, поспешно заявил «Это законно» и велел немедленно приступить к чтению второго указа. Как только оно было закончено, он встал и вышел вместе со своими двумя братьями после восьми с половиной часов заседания, сильно его взволновавшего и давшего ему много оснований к беспокойству. Принцы и перы, а с ними герцог Орлеанский, по обычаю встали и проводили его, затем, вернувшись... снова приступили к обсуждению возобновившемуся с большой горячностью. Сторонники двора хотели прервать заседание и отложить его на неделю, чтобы дать умам возможность успокоиться. Они указывали, что господа, таково было парламентское выражение, изнурены от усталости и нуждаются в отдыхе. Ле де Сен-Форжо, который, несмотря на свою молодость, был уже президентом парламента в Берете, также предложил отсрочку, но только до следующего дня. Это решение соответствовало слабости его духа и робости его характера, которые побуждали его постоянно считаться со всеми партиями, пока республиканский образ мыслей не получил преобладания и не разрешил всех его колебаний. Тогда он еще не предполагал, что когда-нибудь он заслужит в качестве республиканца славу «мученика» и «почетный венок». Страница 368. В этот день на него энергично нападал аббат Сабатье. Он объединил обе точки зрения, требовавшие отсрочки заседания, чтобы сразу подорвать их. И заявил, что господа не должны алкать и жаждать ничего, кроме справедливости, и должны посвятить ей остаток сегодняшнего дня, так как у них не может быть уверенности, что им будет предоставлен следующий день. Произнося эти слова, Он пытался придать своему тону нечто пророческое. Аббат Саватье предложил затем герцогу Орлеанскому представить письменный протест и, опасаясь, что память принца ему изменит, он подсказал ему выражения, почерпнутые из собственной памяти, которые, как ему казалось, он слышал из уст герцога. С этой помощью герцог Орлеанский выполнил то, что от него требовалось, и заставил записать в регистрах парламента, что тотчас же после приказания короля о регистрации указов он встал и заявил следующий протест. «Ваше Величество, я умоляю разрешить повергнуть в парламенте к вашим стопам заявление, что я считаю эту регистрацию незаконной, и что необходимо для оправдания лиц, которые призваны в ней участвовать», добавить, что она производится согласно точному приказу короля. После некоторых прений было принято следующее постановление, предложенное аббатом Сабатье. Парламент, считая незаконным то, что произошло в королевском заседании, когда не было произведено подсчета голосов, как это предписывается правилами, так что обсуждение не может считаться завершенным, заявляет, что он не намерен участвовать в предписанном ему внесении в регистры указа о займах, Выпускаем их постепенно и последовательно. В 1788, 1789, 1790, 1791 и 1792 годах. И что он в этот первый день продолжает обсуждение. В 8 часов вечера заседание было закрыто. Герцог Орлеанский... одержал в этот день победу, и надо признать, что все было подготовлено и проведено им и его друзьями с большой ловкостью. Замысел министерства, которое сумело прибегнуть к одним только мелким средствам для поддержки уже так сильно расшатанной королевской власти, был расстроен протестом герцога Орлеанского и постановлением, вскрывшим хитрость, которой правительство думало прибегнуть, и которая обнаружила его слабость. Страница 369. В то время как во дворце парламента осуществлялись все планы герца горлянского разосланные им агенты сообщали о происшедшем и провозглашали имя принца Крови, оказавшегося столь добрым гражданином, народ толпами осаждал аллеи, которые вели ко дворцу И повсюду только и слышались толки о мужестве герцога Орлеанского и его успехах. Когда он появился, чтобы сесть в карету, его подхватили волны легкомысленного народа, встречавшего его самыми лестными приветствиями. Более пышный триумф не мог бы выпасть на долю даже освободителя Отечества. Человека несколько дней тому назад, покрытого насмешками, сопровождали теперь благословения. Таково суждение толпы, которую удостаивают названием народа. К несчастью, герцог Орлеанский не нуждался в более чистом фимиаме, потому что только этот был ему доступен. Он также мало был способен принести истинные жертвы общественному мнению, как не умел понять настоящей цены такого мнения, когда его... облагораживает личность тех, кто его высказывает. Радостные крики невежественной черни угождали его страстной вражде ко двору и укрепляли его в презрении к общественному мнению, показывая, как легко его можно завоевать. Архиепископ Тулуский и хранитель печати, негодуя, что их уловки оказались ловушкой для них самих, применили все усилия, чтобы возбудить гнев короля и доказывали ему, что неосуществление предложенных ими мер составит общественное бедствие. «Принц крови», — говорили они, — «который должен был бы быть поддержкой трона, дерзнул до такой степени подрывать его основы, что даже пытался поставить пределы королевской власти и осмелился заявить об этом в присутствии короля». Судьи стали столь отважны, что обвинили в преступлении по должности министров, то есть лиц, наделенных доверием владыки, исполнителей его воли. Такая крайняя дерзость заслуживает наказание. Ссылка первого и лишение свободы вторых послужили бы хорошим примером, чтобы прекратить подобные безобразия. Такими речами слабое министерство побудило короля к мерам, отражавшим лишь чувство досады. Они могли только вызвать у всех подобных честолюбивцев стремление к славе, выпадающей на долю лиц, подвергшихся легкому преследованию. Министры и Людовика XVI не знали, что неограниченная власть не имеет права применять умеренные наказания к тем, кто ей сопротивляется, и что по своей природе она осуждена терпеть или уничтожать своих врагов. Первое решение больше соответствовало бы характеру короля, второе сильно соблазняло его министров, но они не чувствовали себя достаточно сильными ни перед королем, ни перед народом, чтобы остановиться на нем. Им казалось, что они сделали уже очень много, посоветовав сослать герцога Орлеанского и предложив арестовать советников Фрето и Сабатье. Фрето отправили в крепость Дулан, а Сабатье — в замок на горе святого Михаила, представлявший рот изолированной башни на скале, омываемой морскими волнами. Страница 370. Барон Бритейль, министр полиции, отправился 20 ноября в 6 часов вечера объявить герцогу Орлеанскому приказ об его ссылке. Этому министру была специально поручена передача королевских приказов об аресте, когда они относились к одному из его сотоварищей министров или к принцу крови. Было в обычае, чтобы министр их лично об этом извещал, и эта обязанность подчас обрекала его на такой прием, который вполне отражал настроение лица, впавшего в немилость. В данном случае положение было тем более затруднительно, что богатство барона Бритейля было связано с покровительством его семьи со стороны Орлеанского дома. Его дядя Апат Бритейль был канцлером последнего герцога Орлеанского, который осыпал его щедротами, проявлениями благосклонности и открыл его племяннику карьеру, связанную с милостями и высокими должностями. Королевское письмо, переданное Бретелем Герцогу предписывало ему переночевать в его замке в Ренси и отправиться на следующий день в его же замок виллер кот расположенный от первого на расстоянии примерно 18 Илье. Принц принял это приказание с досадой и доставил себе удовольствие излить ее на лицо, привезшее приказ. Спустя час, в течение которого он отдавал разные распоряжения, он потребовал лошадей и сел в карету. Барон, который по полученным им инструкциям должен был его сопровождать, приготовился сесть рядом с ним, но принц остановил его фразой «Что вы делаете?» Тогда барон показал полученные им распоряжения. «Ну хорошо», — заявил принц, — «становитесь сзади». И он отбыл. Барон, не омрачившись от этого легкого облака, выражение, которое он применял, рассказывая об этом маленьком инциденте, сел в свою собственную карету и поехал вслед за принцем. Слух о ссылке герцога Орлеанского быстро распространился по Парижу, сапали рояля, Все примыкающие к нему улицы и площади были наводнены толпой и оглашались криками «Да здравствует герцог Орлеанский!». 21 ноября собрались отделения парламента и постановили отправить королю первого председателя с просьбой приблизить к своей особе августейшего принца, которого он от себя отдалил, и вернуть парламенту двух членов, высказавших мнения, продиктованное только их рвением. Страница 371. В полдень парламент был призван Версаль, и король приказал ему вычеркнуть из его регистров постановление, принятое 19 ноября. Речь, произнесенная им при этом случае, заслуживает быть сохраненной. «Я приказал вам, — сказал король, — доставить мне подлинник постановления, принятого вами, в минувший понедельник после моего отбытия из парламента». я не могу оставить его в ваших регистрах, и я запрещаю восстанавливать его каким-нибудь другим способом. Как может заявлять мой парламент, что он не принял никакого участия в регистрации указов, когда они были мной объявлены лишь после того, как в течение семи часов я выслушивал подробные мнения и взгляды тех его членов, которые пожелали их высказать, и когда для всех, как и для меня, очевидно, что большинство голосов было за регистрацию моего указа с присовокуплением просьбы об ускорении созыва генеральных штатов моего королевства. Я уже заявил, что я созову их до 1792 года, то есть самое позднее перед концом 1791 года. Мое слово свято. Я отнесся к вам с доверием, прибегнув к той старинной форме общения, о которой мой парламент так часто просил своих королей, моих предшественников и в ту минуту когда я захотел держать с вами совет по одному из вопросов моего управления вы пытаетесь превратиться в обычный трибунал и объявить незаконными результаты которым пришло это совещание ссылаясь на постановление правила относящиеся лишь к трибуналам выполняющим свои обычные функции Просьбы моих парламентов должны поступать ко мне только в виде почтительных представлений или предостережений. Я никогда не одобрю постановлений, выражающих противодействие моей воле без объяснения оснований таких решений. После речи короля... Замечательный по высказанным им принципам и по данному им формальному обещанию созвать Генеральные Штаты, первый президент получил позволение сообщить о постановлениях, принятых в это самое утро, относительно ссылки герцога Орлеанского и лишения свободы двух советников. Король ответил несколькими словами. Когда я удаляю от своей особой принца своей крови, то мой парламент должен верить, что у меня есть для этого глубокие основания. Я наказал двух сановников, которыми я должен был быть недоволен». Парламент ожидал подобного сухого ответа, но это не помешало ему выполнять и в дальнейшем свое назначение. Его примеру последовали все, кто имел право поднимать голос и доводить свои представления до ступеней трона. Страница 372.